Все изменилось. откровение Виторио будто сорвали все маски, обнажив уродливую неприглядную правду. и Я больше не могла отвернуться, закрыть глаза, вернуться к счастливому невидению. Туман рассеялся, и вместо привычной загадочной виньяты, которую я любила всем сердцем, передо мной вырастал из мутно-серых волн громадный и мрачный портовый город, полный нищеты и грязи, за облупившимся ярким фасадом. Теперь я отчетливо различала трещины, сколы и темные пятна на белоснежной башне неподалеку от своего нового дома. Стонали под ветром покосившиеся корабельные мачты, слышалась примитивная ругань грузчиков и грубые окрики матросов. Помои из окон сливались прямиком в каналы, оседая на дне мутным илом. Грязь стекла по выбоинам мостовых. Серые лица людей искажали гнев, тоска, брезгливость, скука и их темные мысли, невольно считываемые мной, эхом отзывались в душе, поднимая волну глухого раздражения. Мой привычный мир, полный красоты и счастья, рухнул. Еще недавно мне так хотелось верить, что будущее, которое так безжалостно отняли у меня в тюрьме, вновь засияло на горизонте в прохладных покоях армелийских дворцов или среди виноградников, растущих у подножия вулканов. До разговора с Виторией я была уверена, что все возможно. Маленький рывок, и все разрешится. Справедливость восторжествует, настоящие убийцы окажутся в тюрьме. Теперь же... Теперь я не была уверена, что справлюсь, что хоть ло то способен справиться с менталистом такой силы долгие годы копившего внутри зависть и злобы викторию считал что крохотный шанс всё же был я нет